Уже несколько минут из узких и кривых улиц Сите доносились мерные и звонкие звуки барабанов. Это били тревогу в войсках, так как в предместье Сент-Антуан разгоралось настоящее восстание. Один из барабанщиков, ветеран с седыми усами, внезапно замедлил темп ударов, а затем, отстав на несколько шагов, остановился. Несчастный позеленел. У него подкосились ноги, и он рухнул на землю. Ты гляди, так замер рухнул! Да чего там? <свят> Почему они замолчали? Сейчас мы с ними повоюем! <свят> один, один отвоевался! <свят> Часть толпы, удивленная тем, что барабаны внезапно смолкли, бросилась к войскам. При виде умирающего солдата один из двух прохожих, которые клеили листовки с призывами к бунту, сейчас же проскользнул поближе к остальным барабанщикам. Быть может, ваш товарищ по дороге напился из какого-нибудь фонтана. Да, он в шатле. Ну, вот он и Отравлен! чего удивительного! Во все городские фонтаны брошен яд! Сегодня в улице Бабуру убили одного человека, пойманного в то время, как он опускал мышьяк в бочку торговца вина!» Произнеся эти слова, человек скрылся в толпе. Это известие, столь же нелепое, как и то, что в больнице отравляют больных, было принято взрывом негодующих криков. Народ! Да! Толпа была оттеснена появившейся каретой сопряженной четвертой лошадей. Лакеи горничные, помещавшиеся на запятках, обменялись взглядом ужаса, когда они проезжали мимо больницы, а молодой человек, сидевший на переднем сиденье внутри кареты, опустил стекло. Кучер! Тише! Переходи на шаг! В такой толпе можно и задавить кого-нибудь ненароком. Не бойтесь, моя дорогая, все будет хорошо, не бойтесь Через пару часов мы уже выберемся из этого проклятого Парижа И, может быть, зараза нас не настигнет, не бойтесь Это был господин де Маринваль. Он обращался к своей жене, сидевшей со своим дядей графом де Монброн. Молодая женщина побледнела Да и граф казался взволнованным и время от времени, так же, как и его племянница, нюхал флакон с камфорой. Несколько минут карета двигалась шагом.